Глава пятьдесят первая «Он пропал. Телефон молчит. Как будто нет такого номера, не существует. Или перестал существовать. А вдруг и Ося перестал, а?» Алла металась по кухне, останавливаясь то перед Лилией Модестовной, то перед ней, Августиной. Что они могли ответить? Лилия Модестовна в который раз протягивала рюмочку с кровололом и бокал с водой. Алла, непонимающе смотрела на нее, отрицательно качала головой и отходила к Августине. алочка Вероятно, телефон упал, разбился!» «Или его разбили! Бандиты! Я поеду!» Она кинулась в прихожую, Августина, едва успев за ней, увидела, как та, надевая куртку, ищет глазами ключи от машины. «Где? Где ключи?» Августина лишь удивилась прозорливости Калашина, который, убегая, попросил их спрятать твоя тетка рванет мужа спасать. «Вот увидишь», — предупредил он. Таким и запомнила. Голос строгий, а в глазах — любовь. «Что же мне-то так неспокойно? Не из-за Иосифа же?» — подумала она, и тут же перехватила дыхание. «Игорь, а вдруг...» «Ты слышишь меня, Августина? Ты не видела ключи от машины? Да что с тобой?» Алла вдруг сбросила куртку, Обняла ее за плечи и повела на кухню. «Я боюсь. Игорь один. А если полиция не успеет? Сколько там этих бандитов? Он же не будет отсиживаться в машине, дожидаясь группы захвата!» «Что за мысли, Авгуша? Он вооружен!» «У тех тоже, я уверена, оружие имеется. У кого телефон звонит? Слышите? Мой вот!» Она посмотрела на два мобильных. Аллы и Лилии Модестовны, и только тогда поняла, что звонят на городской номер. — Мама, ну что ты опять не слышишь? Там та же тетя. Возьми! На кухню, протягивая ей трубку, забежал Мишка. — Я слушаю вас. — Лика? Ты в городе? — Лика, родная! Ну что же ты плачешь? Подожди, я ничего не понимаю. — Какой муж? Боишься? — «Хорошо, я правда не понимаю, с чего ты решила, что он приедет ко мне? Почему вдруг твой муж ищет это кольцо?» «Нет, сейчас оно не у меня, в полиции». «А как его имя? Марк Кляйн?» «Кляйн...» — Августина на миг задумалась. «Ты где сейчас?» «Да, поняла. Коттеджный поселок Радужный. Номер мобильного. Записываю. Да-да, сейчас позвоню со своего» услышав в ответ на свой звонок голос Анжелики, Августина успокоилась. «Я поняла, Анжелика вернулась?» «А, да, с мужем сняли дом в пригороде. Марк Кляйн. Почему же мне кажется знакомой эта фамилия? Где я могла ее слышать?» «Ну, конечно! Ирина Яковлевна Кляйн. Имя на посылке, что я по просьбе Льва отвозила его маме, Ещё спросила, почему не Дашевская. Лев ответил, что после побега отца та вернула девичью фамилию. Лев Маркович? Марк Кляйн. Я всё поняла. Мне нужно срочно позвонить Игорю. Августина долго слушала мелодию вызова, теряя терпение. Но когда ответили, она, услышав чужой голос, растерялась. Мне нужен Игорь произнесла она неуверенно. «Калашин. С ним что-то случилось, да? Да, я Августина Бенц. Ранен. Я поняла. Хорошо, я подъеду в райотдел. Да, Алла Биргер со мной рядом. Хорошо, приедем вдвоем. Что случилось? Я правильно поняла. Игорь ранен. А Ося? Что с ним? Тебе не сказали? Нет». «Собирайся, мы едем в полицию!» Августина повернулась к Ульяновой. «Лилия Модестовна, если задержимся, уложите, пожалуйста, Мишу спать!» Лика с облегчением вздохнула. Теперь Августина знает, где она, и у нее есть номер мобильного. Нужно постараться не пропустить возвращение мужа, даже если тот явится далеко за полночь. По ее утверждению... «Кольцо в полиции». А это означает, что Марк никогда его не получит. В свою очередь, это чревато самыми печальными последствиями. Зло он сорвет на ней, Анжелике. И не факт, что после этого она выживет. Что сказал врач при последнем осмотре? Еще один удар головой может стать последним. Попробовать бежать? Куда? Кругом сосны. Выезд из поселка один. Церберы на входе предупреждены. «Интересно», — вдруг подумала она, — «что он им сказал? Что я душевно больная, и меня нельзя выпускать на волю? А что, вполне мог? Нет, пробраться через них — не вариант. Даже если я вызову такси со мной в качестве пассажирки, машину не выпустят обратно. Пешком, если я сумею перелезть через забор до трассы километра два, а дальше денег нет». Топать до города? Теоретически можно поймать попутку. Позвоните в Густине, она встретит где-нибудь на въезде. Правда, ее привлекать опасно. Вдруг муж догонит, убьет обеих. Лика в отчаянии решила было просить о помощи Филонова, но услышала скрип открываемых ворот. Выглянув в окно, она увидела, как на участок въехала незнакомая старая Нива. Машина остановилась у самого крыльца, дверца открылась наружу вылез муж Размечталась. что то он сегодня рано лика молча наблюдала как тот что то выговаривает своим громилом указывает то на потрепанный автомобиль то на ворота она приоткрыла окно избався от этой рухляди, отгонив тот же сервис где оставили джип скажи чтобы к утру разобрали на запчасти обе машины услышала она Лика тихо закрыла окно. Муж, проводив взглядом отъехавшую Ниву, зашел в дом. «Марк, что-то случилось?» Она старалась говорить спокойно. «Мне нужно с тобой поговорить», — довольно миролюбиво произнес муж. «Сядь и слушай». Лика послушно присела на высокий стул возле барной стойки. Такое спокойствие мужа могло означать одно — ему от нее что-то нужно — И Лика догадывалась, что именно. Ее предположение, что с самого начала речь шла о семье подруги, подтвердилось. Сейчас муж включит обаяние, признается в любви и... Лика осторожно нажала кнопку диктофона. — Ты знаешь, что я тебя люблю, моя девочка. Анжелика неопределенно качнула головой, но внутренне усмехнулась. Началось... «Я честно признался тебе, что потерял бизнес. И был уверен, что ты поддержишь меня в трудный час. Ведь так, Лика?» Лика выдержала его пытливый взгляд, вновь осторожно качнув головой. «Вот умница. Я не ошибся, вытаскивая тебя из той клоаки, в которой ты жила. Конечно же, тогда я не думал о благодарности». «Я благодарна тебе, Марк». Начало спектакля было разыграно. Лика приготовилась выслушать монолог. Вот уж тут перебивать мужа становилось опасным. Напомню тебе, что в мои планы не входило задерживаться в России надолго. И поверь, все было продумано до мелочей. Но человеческий фактор знаешь ли. Я был уверен, раз правда на моей стороне, все пройдет гладко. Но умерла Няня Мария, и все пошло наперекосяк след за ней убили льва. А он должен был забрать колечко у наследницы того, кто меня кинул много лет назад. «У моей подруги Августины Бенц», — не выдержала Лика. «Ох ты! Не думал, что ты догадаешься так быстро. Ну и хорошо. Надеюсь, ты никак с ней не связывалась. Дай-ка телефон». «Я на твоей стороне. С Августиной давно не общаюсь. Незачем». Анжелика протянула ему смартфон, похвалив себя за предусмотрительность. Вторую трубку, по которой говорила с Филоновым и Августиной, спрятала в баке с грязным бельем, куда уж она точно знала муж «никогда не полезет». «Вот и умница!» Тот бегло просмотрел журнал вызовов. Единственными посторонними контактами там были службы доставки готовой еды из трактира «Медвежий угол» и продуктов из «Ашана». «Марк!» «Я не понимаю одного. Какое отношение к тебе имеет Лев Дашевский? Почему вдруг он согласился отобрать кольцо у Августины и отдать его тебе?» «Так ты не догадалась». Он усмехнулся. «Лев — мой младший сын».